Эм, но с чего же начать? Может, с событий, происшедших тысячи лет назад? Именно тогда огромный поток раскаленных камней, жутко завывая, рухнул с неба, проломил дыру в Медной горе и повалил лес в радиусе 10 миль. Вскоре после происшествия гномы выкопали те камни, потому что они состояли из железа. А гномы, вопреки сложившемуся мнению, любят железо гораздо сильнее золота. Просто о железе труднее слагать песни, хотя встречается оно гораздо чаще золота. В общем, гномы любят железо. А камни именно этим и отличались. Они содержали любовь к железу. Любовь настолько сильную, что она притягивала к себе все железные предметы. Три гнома, которые первыми обнаружили камни, смогли оторваться от них, только сняв кольчужные штаны. Ядро многих миров состоит из железа, и только плоский мир лишен сердечника, как бублик. На диске, если вы наложите на иглу заклятие, она укажет на пуп, потому что там самое сильное магическое поле. Все очень просто. На других мирах, при создании которых использовалось много меньшего воображения, игла поворачивается благодаря любви к железу. Одним словом, и гномы, и люди, жившие на плоском мире, испытывали большую потребность в этой любви к железу. А теперь перемотаем время на несколько тысяч лет вперед. К тому моменту, который отстоит всего лет на пятьдесят или чуть более от постоянно изменяющегося сейчас. И окажемся на склоне холма, по которому бежит девушка. О нет, она ни от кого не убегает и никуда конкретно не спешит. Она просто бежит впереди молодого человека, однако не настолько быстро, чтобы ему надоело гнаться за ней, и он махнул бы рукой. Вскоре девушка выбежала из-под деревьев и оказалась в заросшей тростником долинке, посреди которой на небольшой возвышенности стояли камни. Высотой они были с человеческий рост, а в обхвате чуть толще среднестатистического толстяка. В общем, невзрачные каменюки. ничего особенного. Если уж существует кольцо камней, к которому подходить не рекомендуется, то это непременно должны быть, как услужливо подсказывает воображение, нависающие над вами мрачные мегалиты и древние алтарные камни, вопящие о кровавых жертвоприношениях. А тут какие-то унылые приземистые глыбы. Впоследствии суждено было выясниться, что на этот раз девушка таки бежала слишком быстро, а поэтому смеющийся молодой человек, который преследовал ее, заблудился, погрустнел и был вынужден возвратиться в городок в гордом одиночестве. Но тогда девушка этого не знала. Она просто стояла и с рассеянным видом поправляла цветочки, вплетенные в волосы по случаю праздника. О камнях она, конечно же, слышала, хотя никто о них особо не распространялся. И приходить сюда никому не воспрещалось, потому что люди, воздерживающиеся от разговоров о подобных камнях, знают, насколько притягателен запретный плод. Просто местные жители обычно не подходили к этим камням, вот и все. Особенно хорошенькие девушки. Но эта девушка не была хорошенькой в общепринятом смысле. Во-первых, она не была красивой. Конечно, если кто-нибудь пожелал бы сказать ей хоть что-нибудь приятное, то при соответствующем освещении и благоприятном расположении звезд, линия ее подбородка и вздернутый носик могли бы быть названы красивыми. а во-вторых, ее глаза сияли неким определенным блеском, обычно свойственным человеку, который понял, что он значительно умнее окружающих, но еще не догадался, что самым разумным будет вести себя так, чтобы другие люди об этом не прознали. Ну а Носик? Носик лишь подчеркивал тот пронзительный взгляд, который, как правило, приводил собеседника в крайнее замешательство. Да, с таким лицом лучше не разговаривать. «Стоит только открыть рот, и вы удостаиваетесь внимательного, оценивающего взгляда, словно бы говорящего. Очень надеюсь, что вы собираетесь сказать что-нибудь интересное». Именно таким взглядом были вознаграждены невысокие камни на маленьком холме. Хм... А потом девушка осторожно приблизилась. Впрочем, она ни чуточки не походила на готовящегося убежать кролика. Скорее, так двигается охотник. Скрестив руки на груди, Грудь есть грудь, каких бы размеров она ни была, Девушка еще раз обозрела каменюки. В раскаленном небе летал жаворонок. Лишь его звонкая песня нарушала царящую тут тишину. Чуть дальше в долинке и выше, в холмах, Трещали кузнечики, жужжали пчелы, В общем, трава была наполнена всяческими микрозвуками. Но рядом с камнями всегда было тихо.